Глава 347. Феникс распростер свои огромные 33-метровые крылья, объятые пламенем, и сказал. «Король монстров, много лет прошло с того дня, как ты запечатал мое тело и заставлял меня страдать. Сегодня наступил день расплаты». Повернув голову ко мне, он доброжелательно произнес. «Дитя, пора мне отплатить тебе за то, что ты сделал для меня. Я не забыл свое обещание». В моей груди разлилось тепло, я хотел ответить ему, но на меня вдруг стало оказывать сильное давление. Я поспешно поднял меч, чтобы заблокировать атаку темного монстра. Когда клинок темного монстра и священный меч соприкоснулись друг с другом, наши тела вздрогнули, и мы оба были отброшены назад. Феникс, судя по всему, не видел происходящего, поскольку его взгляд был сосредоточен Исключительно на короле монстров. «Король драконов, давай сразимся с этим монстром вдвоем. Неважно, выживем мы или умрем, мы выложимся по полной». Король драконов рассмеялся. «Хорошо, хорошо, брат Феникс. С последней нашей встречи прошло действительно много времени. Несколько сотен лет, если я прав. Твое пламя до сих пор горячо. Давай используем движение дракона и Феникса». Сказав это, король драконов задрал голову и издал громкий рев. Его тело начало излучать слепящий золотистый свет. Казалось, что он не пострадал от полученных ранее тяжелых травм. Его властная аура заполнила небо. Возникло ощущение, что он хотел продемонстрировать себя, короля драконов, всему миру. Феникс тоже смеялся и закричал. Драконий рев и громкий крик Феникса не затихая летели к горизонту. Их совместные действия увеличили мою уверенность. Я изо всех сил размахивал священным мечом, нанося удары и защищаясь от клинка темного монстра Тиасикиледу. Выражение короля монстров постоянно менялось. Скрестив руки перед грудью, я холодно произнес. «Поскольку вы все собрались здесь, я сразу исполню ваши пожелания». Сказав это, длинные серо-синие волосы Хаушуи взмыли в небо. Глаза сменили цвет на красный, а из спины начала выходить демоническая аура. Эта ошеломляющая аура заполнила все пространство позади короля монстров. Она противостояла аурам, исходящим от короля драконов и феникса. Раздался яростный крик. Золотая, красная и серая фигура, различающиеся размерами, одновременно столкнулись. Три фигуры сражались, Испускаемая ими сила оттолкнула меня Сяо Цзиня и Дзя Сикели Ду на один километр. Глядя на происходящее в небе, было трудно определить победителя. Я не стал продолжать следить за их битвой, но использовал свою силу, Чтобы противостоять Засекелиду, сияющий священный меч постоянно сталкивался с клинком темного монстра. Несмотря на то, что после слияния с ведьмой сила Засекелиду увеличилась, его разум казалось был затуманен, поскольку его телу было трудно размещать в себе два духа. Сияющий священный меч был высшим божественным орудием в мире богов. Как клинок тёмного монстра мог противостоять ему? Постепенно на лезвии клинка начали появляться маленькие трещинки. Однако Дзясикелли Дуо, похоже, не обращал на это внимания, так как он продолжал использовать свою демоническую силу для сражения со мной. Божественная сила в моём теле, казалось, была возбуждена. Крылья на моей спине безостановочно поглощали энергию из окружения, эта энергия подобно большой реке входила в мое тело, поддерживая его на пиковом уровне. священный меч наносил удар за ударом по зясике со временем сила полученная от слияния дясики и ведьмы монстра стала уменьшаться, поскольку ему стало тяжело противостоять моим атакам. я оттеснял его, а трещины на клинке становились все больше. Дзясик Элидуо, казалось, заметил, что он находится в невыгодном положении, поскольку он резко использовал все свои силы, чтобы оттолкнуть меня назад, и начал вырисовывать в воздухе странный символ. Он открыл рот, и оттуда вышел черный туман. Когда туман вошел в контакт с этим символом, черный свет стал более интенсивным. В меня полетело около дюжины сгустков тумана в форме костей. И я подумал, он все еще пытается сопротивляться, даже несмотря на то, что его кончина близка. Используя меч, я создал перед собой дугообразный сгусток света. Он начал испускать серебристый луч, содержащий разрушительный священный свет. Огромный серебряный луч света, казалось, поглощал сгустки тумана, но они постоянно сопротивлялись этому. По всей видимости, прорваться сквозь них будет непросто. Но разве я могу оставить все как и есть? Я начал увеличивать количество силы, передаваемой в священный меч, чтобы увеличить интенсивность священного света. Наконец, после резких аномальных криков, все сгустки рассеялись. Диаси Ду, по всей видимости, страдал от серьезных травм, так как все его тело сильно дрожало. «Я точно не могу упустить такую хорошую возможность!» «С моим телом и мечом, подобным единой личности, я атаковал его!» Серебряный свет, излучаемый мечом, внезапно исчез. Казалось, что он собирал всю свою силу внутри себя. В глазах Диасикели Дуо виднелся страх. Используя обе руки, он яростно взмахнул своим клинком, чтобы нанести мне удар. Он находился одной ногой при смерти... «Как я могу сдерживаться?» После моего крика священный меч выпустил завораживающий луч света, а я нанес удар по клинку в его руках. Клинок и меч вновь вошли в контакт. Мы вступили в ближний бой изо всех сил, распространяя свои силы, чтобы подавить противника. Клинок темного монстра в его руках начал медленно разрушаться под натиском священного меча. «Иди к черту!» Мой яростный крик довел силу священного меча до предела. Серая аура, покрывающая клинок темного монстра, постепенно исчезла. В настоящее время я находился у него за спиной. Его раздутое тело просто висело в воздухе, а клинок темного монстра медленно исчез. По моему яростному крику священный меч был распространен до предела. Серые ауры от клинка монстра и от лезвия темного монстра постепенно исчезли. Его расширенное тело просто тихо зависло там. Все выглядело так, словно время остановилось. Бах! Тело темного демонического короля Садана, которым завладел Дя разлетелось. Из его остатков появился серый туман, который молниеносно направился к кровавому монстру, сражающемуся с Сяудзинем. Когда я атаковал Дзясикелий я ясно ощутил, что его душа была уничтожена тиранической силой священного меча. Его дух более не был в теле Садана, а дух ведьмы, судя по всему, был сильно травмирован. Она обернулась серым туманом, убегающим от меня. Конечно, я не могу допустить этого, ведь если она сольется с кровавым монстром, мне предстоит еще одна ожесточенная битва.